Вопрос. Во многих регионах нашей страны сложная экологическая обстановка. Можно сказать, что на сегодняшний день она катастрофическая. Не лучше ли сначала приложить усилия к улучшению экологической ситуации в целом, как этим занимаются многие экологические организации, а потом уже заниматься индивидуальными поместьями? Ответ. Вы же сами говорите, что экологической ситуацией озабочены многие организации. Но она ухудшается. Не означает ли, что одной озабоченности здесь недостаточно, раз она продолжает ухудшаться и даже становится катастрофичной? Давайте представим прекрасный сад. Другие деревья, растущие всего, в одном прекрасно обустроенном поместье. Всего один райский уголок, размером в один гектар. Этого, конечно, недостаточно для глобального изменения экологии страны или планет. Но давайте представим миллион таких уголков и увидим цветущим райским садом всю Землю. А начинать все равно нужно каждому обустраивать свой уголок. Может быть, тогда мы сможем перейти от всеобщей озабоченности к всеобщим конкретным действиям? Вопрос. Вы считаете, безработная семья может стать богатой с помощью одного гектара собственной земли? Если вы так считаете, то почему же тогда бездействует сегодняшняя деревня? В деревне люди имеют землю, но голодают. Ответ. Давайте вместе подумаем об этом феномене. Но предварительно добавлю к поставленному еще несколько вопросов. Почему миллионы людей говорят, что для них 4-5 соток земли дачного участка явились существенным подспорьем в материальном плане, существенно улучшили их рацион питания? А люди в селах, имеющие по 15-25 соток, говорят «мы голодаем», Нищенствуем. Почему? Не зависит ли и наше благосостояние, в том числе и от уровня осознанности? Большинство сельского населения считает, что жить хорошо можно только в городах. Уходит молодежь из деревни. Думаю, повинна в таком явлении и недавняя наша пропаганда. Давайте вспомним восторженные статьи в прессе 50-х, годов. Герои кто? Шахтеры, лесорубы, станочники, летчики, моряки. Даже картины городских пейзажей художники рисовали со множеством дымящихся труп индустриальных гигантов. Снисходительно иногда упоминали и колхозника, но отрицательным показывали человека – уделяющего внимание земле своего участка. Даже делали попытки построить в сельской местности дома по типу городских, тем самым лишали людей личных подворий, заставляли их работать только на так называемой общественной земле. Все как в индийском ауровилле. Можешь жить на земле и работать, но твоей земля все равно не будет. Все это и приводит к плачевному результату. О всеобщей бедности современной деревни, как и большинства населения, говорится непрерывно и политиками, и в средствах массовой информации. Говорится так много, что происходит какое-то масштабное внушение. Сельский житель может быть только бедным. Почти не приводятся примеры того, что благосостояние во многом зависит от тебя самого. Кому-то выгодно практиковать ситуацию следующим образом. «Не надейся на себя, только я тебя сделаю счастливым». Так говорят множество лидеров духовных конфессий, множество политиков, собирая для себя электорат. Кто хочет быть бедным и убогим, продолжайте верить им. «Я хочу говорить о том, не как стать бедным, а как стать богатым». На вопрос, можно ли жить безбедно, имея свой клочок земли, я отвечу «можно» и пример конкретный приведу. В 1999 году один мой знакомый московский предприниматель, прочитавший Анастасию, пригласил меня к себе в гости, заинтриговал, сказав, что может накрыть стол почти такой же, как делала в тайге Анастасия. Когда я пришел к нему, стол еще был пуст, Мы сидели, разговаривали, и Андрей, так звали предприниматель, поглядывал на часы, извиняясь, что кто-то там задерживается. Вскоре вошел его водитель с двумя большими корзинками. На столе появились помидоры, огурцы, хлеб и многое другое. Комната наполнилась манящими запахами. Женщины за несколько минут накрыли прекрасный стол. Не пепси-колу пили мы, а великолепный, пахучий русский квас. Не французский коньяк пили, а домашнее вино, да еще настоянное на каких-то травах. Помидоры, огурцы были не так прекрасны, как я пробовал у Анастасии в тайге, но они были гораздо вкуснее, чем те, что продаются в супермаркетах и даже на колхозных рынках. «Откуда у тебя все это?» — недоуменно спросил я и узнал от него следующее. Как-то, возвращаясь в Москву из Рязани, водитель Андрея остановил джип у небольшого придорожного рынка. Купили литровую банку соленых огурцов и банку помидоров. Остановившись у небольшого кафе, решили отобедать. Открыли купленные банки, попробовали. После обеда Андрей велел своему водителю развернуться и ехать в обратную от Москвы сторону к придорожному рынку. Он скупил у пожилой женщины все, что у нее было, и предложил отвезти ее домой на своем джипе. Женщина жила одна в очень стареньком домике с маленьким огородиком. Ее усадьба располагалась в небольшой деревеньке, в пятнадцати километрах от дороги. Предприимчивый ум Андрея сработал быстро, и далее все было так. Андрей купил дом в деревне, на краю леса, С двадцатью сотками земли в ста двадцати километрах от Москвы в экологически чистой зоне. Зарегистрировал дом на имя этой женщины. Положил перед ней документы и договор, согласно которому обязывался выплачивать ей ежемесячно триста долларов США, а женщина, в свою очередь, должна выращенную на огороде продукцию отдавать его семье, за исключением той, что съест сама. Звали женщину Надежда Ивановна, ей шел 62-й год. И она не очень понимала или верила бумажкам. Тогда Андрей повез ее в сельский совет и попросил, чтобы председатель прочитал и объяснил ей законность бумаги. Председатель сельского совета ознакомился с бумагами и сказал женщине, «А что ты теряешь, Ивановна? Твою развалюшку взамен ведь никто не просит». Не понравится, завсегда возвратиться сможешь. Надежда Ивановна в конце концов согласилась. Теперь она уже три года живет в добротном доме. Андрей нанял работников, которые пробурили скважину, сделали отопление и автономную котельную, вырыли и обустроили погреб, огородили все хозяйство забором, завезли весь необходимый инвентарь, купили козу, кур, комбикорма, ну и многое другое, необходимое в хозяйстве. К Надежде Ивановне приехала жить ее дочь с маленькой внучкой. Алексей, прочитавший то, что говорила Анастасия о выращивании овощей, рассаду выращивает сам, но семена берет только у Надежды Ивановны. Отец Алексея, бывший директор ресторана, а ныне пенсионер, летом отвозит рассаду, и с удовольствием помогает женщинам по хозяйству. Надежда Ивановна вместе с дочерью получили жилье и работу. Семья Андрея, он, жена, отец и двое детей, обеспечиваются все лето свежими, действительно экологически чистыми овощами, фруктами, а зимой великолепными соленьями и круглый год, при необходимости, лечебными травами. Кто-то решит, что приведенный мною пример является исключением. Ничего подобного. Еще 10 лет назад, когда я был президентом Межрегиональной ассоциации предпринимателей Сибири, многие предприниматели, входящие в нее, старались организовать подобным образом подсобные хозяйства, кто для своей фирмы, кто только для своей семьи. Сейчас вы можете прочитать в газетах объявления, в которых предлагаются подобные услуги, Но есть одно «но» – очень трудно найти человека, способного работать, а вернее, умеющего делать то, что делает Надежда Ивановна. А раз трудно найти, давайте вспоминать сами, как нужно относиться к земле. Давайте обмениваться опытом, как стать богатым и счастливым на своей земле, а не как быть бедным.